Отступление. Пятое. Если бы кто-то предположил, что в подземных катакомбах под столицей некогда Великой Империи может находиться древний храм Марграата и что в нем регулярно приносят жертвы в его честь, то такого болтуна, несомненно, подняли бы на смех. А церковь о подобных нелепых слухах, то болтуну живо укротили бы чур длинный язык по самую шею. Однако... Это была чистая правда. Храм существовал под самым носом церковников, всего в нескольких лигах от резиденции самого главы церкви, и если обитель церкви озаряли лучи яркого солнца, то в храме древнего злобного бога Марграата всегда царила тьма, едва разгоняемая чадящими факелами. Кроме нескольких, посвященных в тайну, никто не знал, где находится вход в это особое место, пропитанное эманациями павшего бога.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 объедки спиршественного стола Тариса. Ты накачивал жизненной силой этого жалкого неудачника пародию на настоящего радхи. Зачем? Тарис исполнил свою роль. В нем больше нет нужды. Я этого не знал. Вы спали, повелитель. Оставленные вами указания были слишком обрывочными и туманными. Но я в точности исполнил все приказы от Тарис. Я решил... Что освободив заключенного в Эльсеру принца, мы получим в наши ряды могущественного Раадхи, всей душой преданного великому Марграту. Жалкие оправдания, прошипела багровая фигура, отпуская шею лорда и отступая на шаг назад. Забудь о Тарисе. не стоит пытаться вернуть на игровую доску, отыгравшую свою роль фигуру. Я разочарован. «Проявив жалость, ты уподобился тем никчемным существам, что преклоняются перед этим новоявленным башком создателем милостивым». «Не жалость, расчет!» — возразил лорд, поднимаясь с колен. «Тарис Вансанти неплохо послужил на благо нашей главной цели, и я хочу освободить его из заключения, дабы он мог продолжить свою службу. Он Ратхи, один из нас».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 Ведь именно он запечатал саркофакт, и он был всего лишь рабом, ключом к гробнице. Все, чего я желал. Приблизить исполнение нашей цели, приблизить пришествие Маргараата. А Тарис Вансанти мог... Восстань, Тарис, из своей гробницы. То первым делом он покиншал тебе в сердце. Он не просто Раатхе глупец, он принц павшей империи.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 Глухо пробормотал старик, не поднимая глаз. Я думал, когда вы пробудетесь, то мы оба преклоним колени перед вами. Я и Тарис. Забудь о нем. Повторил пробудившийся, мягко опускаясь в стоящее упалающего камина кресло и зябко протягивая к огню бледные ладони. Тарис, исполнил свою роль. Пусть не до конца, но все же исполнил. Тебе пора заняться настоящими делами. И ты знаешь, что делать.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 «Больше не прошу ни о чем!» «Младший близнец!» Задумчиво произнес пробудившийся. «Искусная поделка Тариса. Принц всегда был больше ремесленником, чем правителем. Вырезанная из кости игрушка. Но в нем есть сила. Пусть Тарис и ремесленник, но он вложил в кинжалы часть своей души. Хорошо!» «Благодарю, учитель!» Лорд Ван Ферсис склонился в низком поклоне кривя губы в торжествующей усмешке. Скоро он вернет себе любимую игрушку, очень скоро. «Но сначала займись вот этим, ученик!» Когтистая рука исчезла в складках багрового плаща, а когда появилась вновь, бледные пальцы сжимали черную сферу, по чьей матовой поверхности переливались радужные сполохи. С глухим стуком сфера упала на покрытый красным ковром пол и подкатилась к ногам лорда. Подхватив черный шарик, лорд ван Ферсис поднес ее к глазам и вгляделся внутрь. На его губах появилась тонкая усмешка узнавания. «Квинтесс! Мой Квинтесс!» «Да!» — кивнул пробудившийся, вновь пряча руку в складках плаща. «Квинтесс! Этой твоей потерей я разочарован больше всего. Твое детище уникально, ученик, и он хорошо послужит нам. Верни его!»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 Рис мертвящий